Глава одиннадцатая Вот это поворот! Я слышал, для этого надо убить другого очистителя. Не обязательно, я могу тебе наделить этой особенностью. Причем все остальные, что у тебя сейчас есть, останутся? Живот скрутило, и в этот момент я едва не потерял связь с дублером. Эта мразь хочет сказать, что убил двух очистителей? Это же против всей теории вероятностей. впрочем как и приход системы». «И что я буду за это должен сделать?» — спросил я, хотя отлично понимал, что. «Снять с меня бремя хозяина портала и переложить на другого». «Если ты можешь наделить этой особенностью меня, значит она есть у тебя. Почему ты не очистишь себя сам?» «Странные вопросы. Мог бы снял. Не работает эта хрень на себя». «А другой, на которого ты хочешь переложить, есть?» ах да <смех> маньяк снова звонко рассмеялся с <смех> как угодно то есть у него еще и пленники прекрасно а почему ты их не загипнотизировал и не заставил это сделать да он раздосадованно махнул рукой и поморщился сначала на той стороне был нормальный кач а когда я его перерос тут не осталось людей соответствующих условиям. «Там уровень должен быть мой минус десять и выше». «Мне надо подумать». «Да о чём тут думать, друг? Это очень редкая особенность, я тебе её дарю». «Давай, скажи ещё, что не собираешься меня после этого убить и забрать особенность назад?» «Дай мне три часа». «У тебя там группа поддержки, что ли?» «Тип того». «Ладно, только учти, ты даже близко не представляешь моих возможностей, и если что-то выкинешь, я тебя убью». С лица хозяина портала сошла маска веселого мальчика, и сейчас на меня смотрел сошедший с ума мясник. «А когда уйду отсюда, а ты ведь понимаешь, что рано или поздно это случится, то перебью и Волгу, и всю Москву!» «Я тебя понял». «Да блин!» — Сергей опустил посох, направленный на моего двойника. «Чуть в штаны не наложил!» «Дублер. Время действия — 1 минута 45 секунд». «Хорошо, что успел. Если бы я второй раз прервал разговор, третьего бы точно не состоялось. он теперь мне очень нужен. Давай на всякий случай подальше отойдем». Я отменил действие заклинания, мой двойник исчез, а на том месте, где он стоял, появилось оружие и расходка, которую он брал на миссию. В виде выражения моего лица Сергей молча кивнул. «Мы переместились сразу километров на семь и затаились в очередной квартире» личное сообщение от сергей все плохо личное сообщение для сергей ничего нового плохого не произошло только информация личное сообщение от сергей снова пойдешь личное сообщение для сергей буду ходить пока один из нас не сдохнет он думает что в игре и ему пофигу кого убивать ради прокачки это уже можно было говорить слух и я бы даже хотел чтобы маньяк это услышал «Не все способны принять происходящее», — со вздохом произнес Сергей, усаживаясь на диван. «Да, но не все делают то, что он. Когда я спросил его про семью, он очень сильно изменился в лице. Думаю, при приходе системы он потерял близких, и мозг принял самое простое решение — не верить. Я подошел к окну и посмотрел на пустынные улицы, лежащего передо мной Дзержинска». Есть еще вариант, что он рассчитывает победить в игре и воскресить всех. В общем, много всяких фантазий может быть на эту тему. Он хочет сделать меня очистителем, чтобы я его отвязал от портала. Думаю согласиться, предложить ему вступить в наши ряды и отвезти на ту планету, где мы видели монстров 50-60-х уровней. Так он больше никого не убьет. Личное сообщение от сергей Ты ведь сейчас для него говоришь? Личное сообщение для Сергея. «Нет, блин, я тоже панулся и решил организовать с ним тандем. Надо бы придумать, как сделать так, чтобы в будущем он на нас не напал», — включился в игру Сергей. «Любой должен понимать, что один везде не успеет», — пожал плечами я. «Он будет нашей основной ударной силой, а мы будем обеспечивать надежный тыл и ресурсы. Ведь к этому стремятся все социопаты в книгах по рпг Конечно, вероятность того, что хозяин портала нас слышит, была мизерной. Но береженого система бережет. Поэтому все время до отката двойника мы продолжали стелить соломку и вести эту нехитрую игру. «Надумал!» Парень сидел на капоте «Тойоты» недалеко от того места, где мы расстались в прошлый раз. «У меня встречное предложение!» но ну, началось!» Показушно вздохнул он и покачал головой. «Хочешь, угадаю?» «Давай». Я постарался натянуть на лицо подобие улыбки, но подозреваю, что она вышла кривоватой. «Вы хотите гарантии своей безопасности?» Его улыбка вышла намного лучше, но все равно не доброй. «Безусловно, это самое главное. Я сделал несколько шагов и прислонился к стене ближайшего дома. Поэтому хотели предложить взаимовыгодное сотрудничество. С удовольствием выслушаю подробности» в следующие пять минут я обрисовывал ему светлое совместное будущее и плюсы от потенциального сотрудничества с нами он иногда возражал или что-то уточнял но в целом безусловно плюсы видел повторю основой всего этого будет то что ты согласишься убивать только монстров одержимых а из разумных лишь тех кто проявит агрессию или будет враждебен нашему клану согласен Засмеялся парень и, соскочив с капота, направился ко мне. Кто бы сомневался. Я до последнего надеялся, что он сейчас меня атакует, но нет, этот пидор подошел и протянул мне руку. Вот если бы я не был расчетливым и умным лидером сильнейшего клана на земле, то, поднимая свою, активировал бы волну и закончил бы этот балаган. Но я им был. И, представляя, как буду сдирать ублюдка кожу, сжал его ладонь. «Пошли!» Он отвернулся и потопал вперед. «Что ж ты такой самоуверенный? Не думаешь, что тридцать третий уровень сможет против тебя что-то сделать? Наверное, я и сам бы не думал, встречая до этого слабаков и будучи привязанным к порталу». Идти пришлось недалеко. Мы подошли к одному из домов и спустились в подвал. Там у стены под толстой трубой сидел крепкий, но осунувшийся мужчина в камуфляже. Направленный вперед пустой взгляд указывал на то, что он загипнотизирован Тем временем мой напарник пропустил меня и закрыл дверь. Также бросилось в глаза, что все окна в помещении были предварительно заложены кирпичом. И цель всех этих действий очевидна. Мой будущий потенциальный партнер не хотел, чтобы я воспользовался телепортом. И сразу после операции по смене хозяина портала собирался меня убить. Я сколдовал ночное зрение. а ты еще и мак воздуха!» Мое действие не укрылось от маньяка, но на его хорошее настроение никак не повлияло. Он оказал на мужчину. «Знакомься, это Паша, будущий хозяин портала. А меня, кстати, Ярослав зовут». «Меня тоже». «О как! Значит, точно сработаемся!» Он подошел и положил руку мне на плечо. «Ты готов, тезка?» «Всегда готов». «Разумный предлагает вам стать очистителем, принять и отказаться». «Момент истины. Принял, что дальше с этим делать?» «Почитай в меню!» — заулыбался плохой Ярослав. «Там всё написано. Скажи, как разберёшься!» Сразу я не напал, так как именно тогда он этого ждал больше всего. Сейчас же следующая точка — момент, когда он станет свободным. Разумеется, эта точка будет достигнута только в его фантазиях. «Не совсем понятно, а что...» Начал я, и когда он поднял голову, сколдовал замедление времени и переместился к одной из стен. Пространственный взрыв. Он уже тоже замедлил время, и через мгновение в меня попала молния. Потом он исчез и, должно быть, оказался рядом с тем местом, где я стоял, чтобы скостовать свой взрыв. Но этого я уже не увидел, так как воспользовался проделанной дырой в стене дома и теперь оказался почти в двух километрах над землей а еще секунд через пятнадцать влетел в комнату, где ждал Сергей. «Бафы!» Пока готовый к происходящему напарник занимался делом, я один за другим опустошал большие пузырьки зельем маны. «Олный!» Я сел на пол. «Дублер!» Мой двойник появился рядом. Вот тут тонкий момент. Если слишком поторопиться и случайно сдохнуть, можно откатиться еще в подвал, а это будет плохо. Не тратя время... Я передавал свои копии оружия и расходку. Пора. Надеюсь, тот гад не ушел далеко. Я закрыл глаза и полностью погрузился в сознание дублера. Очень желательно все сделать с первого раза. Каждый следующий будет раскрывать мои возможности. Я перенесся за окно и стал быстро приближаться к месту последней схватки. Так, все. Дальше только пешком или малым телепортом, иначе не хватит магии на моего козырного туза. «Вот та дыра в подвале. Залетел в нее. Гада нет. Зато есть обезглавленный труп мужика в камуфляже. На нем выместил злобу. Вылетел. Шевеление. И я сразу же зарядил молнию. Бля, это не он. Это встает мертвая полуразложившаяся женщина. Ёпта! И не только она, а жила вся улица, и буквально через десять секунд ко мне со всех сторон побежали зомби». «Малый телепорт на крышу ближайшей пятиэтажки!» «Мда, с таким мельчишащим движением! Хрен я его замечу до того, как он нападет! А ведь ублюдок рядом и следит за мной!» «Почему, кстати, не нападает?» «Должно быть радиус и мощность моего пространственного взрыва его сильно удивили, и он больше не относится ко мне как к слабаку!» «Ничего утырок! Тебя ждет еще множество сюрпризов! Только покажись!» И он показался, только вот совсем не так, как я ожидал. Он вылез на крышу с чердака и, подняв меч, бросился на меня. Уловка для дурачков. Я перенесся на 10 метров вперед. Вовремя! Второй Ярослав оказался там, где я стоял. Теперь я телепортировался к нему и тоже не успел. Он отступил. Зато его двойник снова бросился на меня. Я перенесся ему за спину и ударом посоха проломил голову. «Двойник — это не дублер». Хотя пользу принести может. Я призвал своего. «Увидишь того хмыря, беги к нему и ари Танец продолжался, и вскоре я по полной оценил, насколько неприятно драться против человека, владеющего малым телепортом. Постоянно перемещаясь, мы только и делали, что пытались друг друга подловить. Монопул у него был меньше моего, но для боя более чем достаточный. Дважды он отпрыгивал на безопасное расстояние и пил зелья. В эти моменты я приближался и атаковал, но его защита один удар молнии выдерживала, а потом он отступал и обновлял ее. А вот его арсенал сильно превосходил мой. В ход шло все, от замедления и ослабления до сосулек, молнии и огненных шаров. Естественно, моя защита от магии уверенно все держала. Сначала он ругался и оскорблял меня. Говорил, что я мошенник, ублюдок и вообще нехороший человек, воспользовавшийся его доверием. Я, разумеется, не отвечал, и минут через десять тональность его высказываний сменилась. «Вдвоем мы сможем нагнуть этот мир!» — заорал он, запуская в меня очередной огненный шар. «Мы не в игре, идиот!» Я переместился, и гудящее пламя прошло мимо. «Ты убивал мирных невинных людей!» а «Опомнись! Система! Прокачка! Монстры!» «Это симуляция!» Я оказался за его спиной и сколдовал взрыв. Мимо. Противник был хорош. Он без промедления перемещался, если не видел, куда телепортанулся я. Я скастовал магическую глушилку из ветки контроля, но снова не успел. Потом поле искажения, без результата. Ладно, время работы дублера выходит. По идее, я достаточно усыпил бдительность гада, и пора переходить ко второму этапу. Он очень простой в теории и очень трудно реализуемый на практике. Управление двумя сознаниями — это не шутки. Дублер — автономный режим. Разрешенные заклинания. Телепорт — кастовать сразу после перемещения противника. Расстояние — 30 метров. Цель — разорвать дистанцию. Молния — кастовать по откату, если не мешает действие телепорта. Замедление времени — по откату. Защита от магии — сразу после попадания. Направление движения — вверх. «Задача. Противник не должен смотреть назад. Если меня ранят, вонзай нож себе в глаз». «Вроде всё. На те десять секунд, что мне понадобится на то, чтобы добраться сюда, хватит». Я разорвал контакт и оказался на полу рядом с Сергеем. Времени на бафы не было, и даже не вставая, я активировал сначала малый, а потом обычный телепорт. И ещё. И ещё. Через несколько секунд моим глазам предстало эпичное сражение». Мой дублёр чётко выполнял инструкции, приначал молниями и забирался всё выше, а плохой Ярослав его преследовал. Видимо, парень не мог поверить в то, что может кому-то уступать. Он долбил всей магии подряд, тщетно пытаясь пробить мощные щиты. Следующим телепортом я оказался за его спиной, только немного ниже. Всё слишком быстро, и даже с замедлением времени сколдовать волну не выйдет. Мой план сработает, если я сумею угадать место, куда противник переместится в следующий раз. Обычно он прыгает метра на два-три левее того, где только что был дублер. Иногда правее, но это реже, и никогда два раза подряд. Молния, и моя копия отступает, а я перемещаюсь практически в тот же миг, что и противник, и сразу же кастую волну. Уже идет активация заклинания, и я вижу, что промажу. Совсем немного, но все-таки, сука, мимо! Сразу еще один перенос и пространственный взрыв. Бля, Ярослав плохой, но не тупой. Он понял, что что-то не так, и ушел в сторону. Атакую всем, что есть! Дублер телепортировался и сначала использовал волну, потом взрыв, поле искажения и стрельбу из лука. Я в это время хреначил молниями и тоже стрелял. без толку Противник осознал хреновость ситуации и поломанный кривой стремительно снижался. Секунд через десять я прекратил преследование, перенесся на полтора километра вверх и взял контроль над телом дублера. Противник как раз достиг земли и исчез, видимо, спрятавшись в одном из домов. Ну и ладно. Я проверил количество маны и трижды телепортанулся вверх. Потом посмотрел на часы, специально одолженные у Сергея. И еще десять секунд. Прыжок и на всякий случай защита от магии. Пять секунд. Три. Нож в руке. Одна. Сука, как я не люблю это делать! Ноль. Лезвие входит в глаз, а следом пронзает мозг. Молния, и моя копия отступает, а я перемещаюсь практически в тот же миг, что и противник, и сразу же кастую волну. В этот раз на два метра левее. Вы убили разумного сорок первого уровня. Вы стали хозяином портала. «Вы убили очистителя. Так как вы уже очиститель, вы можете наделить этим статусом любое разумное существо не младше двадцать третьего уровня». «Да!» Я телепортировался и на лету подхватил черную коробку. Больше от бывшего хозяина ничего не осталось. После чего отрубил дублера и переместился на три километра вверх. Оказался в облаках. Прыгнул еще выше и обалдел. Голубое небо, солнце и снизу серое море. Серое море приближалось, а я, выкинув все мысли, раскинул руки, падал и кайфовал. «Нашел!» — радостно крикнул Сергей и помахал найденными часами. полезла что на труп упали!» Последняя реплика больше подошла бы коляну но комментировать это я не стал. «Олег Иждановский». «Анна передает тебе огромную благодарность и говорит, что с большим удовольствием еще полетает с тобой». Полина. — Скажи ей, что первый раз был пробным. Дальше минута полета стоит две тысячи зелий маны. — В общем, пусть присылает своих и ищут. Я основные большие здания вокруг портала проверил. Не нашел, но склад точно где-то есть. Как найдут, пришлем людей за нашей долей. — Нам еще одного человека в любом случае придется найти, — вслух произнес стоящий рядом Сергей. — Иначе ты уйти отсюда не сможешь. «Да уж, я собрал полный набор особенностей, и в то время как хранитель и очиститель меня радовали, описание хозяин портала давило на психику». «Вы получаете увеличенное количество энергии жизни, находясь в десяти километрах от портала. Вы не можете отходить от него дальше. Точка выхода из портала сменится при вашей смерти или если вас очистят». «Ты готов?» — я обернулся к Сергею. «Да, наши вещи все забрал. Тогда пойдем». «Хоть я и не люблю телепортироваться!» Сергей указал на лежащих повсюду мертвецов. «Давай лучше прыгнем!» Он был прав. Зомби, которых поднимал прошлый хозяин портала, вернулись в исходное состояние и лежали очень плотно. «Согласен. Скорее всего, заглянем и выйдем. Если пропали, значит, там что-то интересное. Если через три минуты не отпишусь, скажите Анне, что встречаемся у портала». «Кустя». «Они не успеют добраться до вас за 6 часов?» «Значит, как пойдет». Мы с Сергеем подошли к желтому свечению. «Конечно, у нас были и другие дела, но не так часто появляется возможность попасть в новый мир. Тем более, что когда меня очистят и переложат бремя хозяина на другого, сюда мы уже не попадем. Так что, как минимум, посмотреть точно стоит. Захожу, и, если ты не появляешься, возвращаюсь назад» перехватив мой вопросительный взгляд, повторил инструкцию Сергей. «Все верно». Я улыбнулся и первым зашел в портал, чьим хозяином волею случая стал. Первой мыслью было, что мы попали в ад. По крайней мере, так его зачастую описывали в книгах или показывали в фильмах. Уходящая вдаль вулканическая поверхность, в многочисленных трещинах местами видна лава. Повсеместно бьют гейзеры, не иначе как очень горячего пара. В общем, ничего, что заставило бы подтвердить переход, кроме одного. Вдалеке, за скалой, в небо бьет луч, причем такой, которого я раньше не видел, насыщенно черной, и в нем периодически зажигаются яркие всполохи желтого пламени. Все, что мне открылось, производило впечатление опасности, но при этом очень сильно разжигало любопытство. В концов, у меня есть телепорт и большой запас зелеманы. Если что, мы сможем уйти. А вдруг это какое-то эксклюзивное испытание? Помимо любопытства, у меня была еще одна мысль, касающаяся изначального мира. Чтобы попасть туда, мне, кроме фрагментов карты, нужен еще один кусок ключа, и его система выдаст, если я удачно завершу третье задание хранителя. Первое мне дали за посещение нужного числа миров. Второе — за убийство определенного количества разумных. По логике, если предположить, что условия не повторяются, третье может активировать именно посещение испытаний. В общем, мне понадобилось 45 секунд, чтобы договориться с собой, после чего я подтвердил переход. Сергей тут же появился рядом. «Жадность фрара погубит», — усмехнулся он, указывая на столб. «Не исключено», — пробормотал я, оглядываясь. «Картина не изменилась». А вот ощущений после того, как мы перешли в материальную форму, сильно прибавилось. В основном давила жара, не меньше пятидесяти градусов, и не будь у нас устойчивости ко внешней среде, пришлось бы тяжело. А еще напрягал запах гари, забивающий нос. «Предлагаю особо не тянуть», — поморщился спутник и подошел ко мне. «Наверняка на этой планете есть места поприятнее этого. Конкретно здесь шесть часов мы не выдержим». «Согласен». Я подхватил мужчину подмышки и активировал телепорт. Нас ждал сюрприз. Стол показался меткой не испытания, а события, причем категории ожидающей активации. Аналогичный мы совсем недавно нашли в Москве. Требования выполнены, события активировано Предыстория. Группа разумных попала в западню, и все они должны были погибнуть, но они использовали артефакт последнего шанса. Он вырвал кусок пространства и остановил время до момента, пока не появятся другие разумные. Вы появились. Ваша задача — спасти как можно больше попавших в западню разумных. Удачи!» Черный луч, шедший прямо с поверхности планеты, исчез. А перед нами появился купол, будто состоящий из серой мглы. Он был метров сто диаметром и около 15 высотой. «Время до начала события — 4 минуты пятьдесят секунд». «Я правильно понял», — потрясенно пробормотал Сергей, когда мы оказались на черной поверхности, недалеко от границы клубящегося непроглядного тумана. «Скоро эта серая чертовщина исчезнет, и там начнет твориться какая-то жесть». «Похоже», — я задумчиво почесал подбородок, «это же какими надо быть неудачниками, чтобы сначала во что-то стремительное вляпаться, и чтобы потом на подмогу пришла не сотня крутых воинов, а двое землян». «Двое землян лучше, чем сто граншитов», — возразил Сергей, ковыряя концом посоха чёрную поверхность. «Это в том случае, если те, кто там появится сами не граншиты». Судя по изменившемуся лицу мужчины, эта мысль ему в голову не приходила. «Тогда предлагаю на всякий случай отойти немного подальше. Может, это вообще ловушка?» «Это вряд ли. На неизвестное время выдёргивать себя из пространства и времени, чтобы поймать рандомных путешественников — такое себе развлечение». «Ладно, что делаем-то?» Сергей снова стукнул посхом по чёрной крошке и посмотрел на меня. «Ждём и пытаемся спасти хоть кого-то. С наградой за первое прохождение мы в пролёте, но, может, хоть что-то удастся заработать. У тебя второй шанс доступен?» «Да, дублёра только нет». «Ясно!» Мужчина вздохнул и снова перевёл взгляд на серую мглу, на месте которой совсем скоро должны были появиться попавшие в беду разумные. Время до начала события — одна минута двенадцать секунд. — А ведь они могли провести тут годы, — тихим голосом проговорил Сергей. — Я и говорю, неудачники. Бафы. — Две. Одна. Ноль. Событие помощь началось.